Глава 10. Личное его знакомство с Толстым состоялось, наконец, через 11 лет после неудачной яснополянской попытки 13 января 1900 года в хомовниках Они сразу после визита обменялись письмами. Толстой прямо написал Горькому, что полюбил его, да и в дневнике сделал запись «Настоящий человек из народа». То ли Горький в этот раз удачнее разыгрывал роль человека из народа, То ли его представления о народе совпадали с толстовскими и не совпадали с чеховскими, однако Толстой почему-то признал за ним настоящее народное происхождение, в котором Горькому так часто отказывали народники вроде Михайловского и консерваторы вроде Меньшикова. Это не помешало Толстому неоднократно говорить новому знакомому, что мужики у него разговаривают чересчур умно, не так, как в жизни, что нает, с добавлением «а я знаю», что Горький – злой. Это он часто повторял и ему, и другим, и дал уже цитировавшуюся нами точную формулу, что Горький ходит, смотрит и обо всем докладывает своему собственному богу, а бог у него урод. Они часто встречались потом в Крыму. Толстой полгода жил в Гаспоре, Горький в Алиизе под Ялтой. Встречи были отнюдь не столь благостные, как первая. Чехов подметил и сообщил это наблюдение Горькому, что старик его «ревнует» и добавил «какой удивительный». Тут уж точно никакой ревности к чужой славе быть не могло. Толстого в России и мире знали больше, читали вдумчивее, последователи у него были толпы и последователи серьезных, изменивших свою жизнь в угоду учению, а не только, начавших носить разлетайку, как многочисленные подмаксимки. Думается, недоверие Толстого к Горькому было иной природы. Он видел, что Горький ищет нового человека, напрочь отрицая прежнего, не только в социальном, но и в антропологическом смысле. Ему хочется другого брака, другого труда, другого творчества, более активно вторгающегося в мир. Смерти же вовсе не хочется. Он верит в изгнание ее из мира. Тогда как зрелый Толстой именно на примирение с ней тратит столько сил. Толстой может быть последний защитник прежнего человека. Он не верит ни в какие антропологические перевороты. Идея же сверхчеловечности изначально враждебна ему. Он даже Христа предпочитает видеть человеком, отрицая Его Божественность, изгоняя из Евангелия чудо. Он чувствует, чем кончается попытка перерасти человеческие рамки, знает это, может быть, по себе. Именно отсюда его морализм, неустанная проповедь традиционных ценностей и форм, насмешки над Ницшей и декадентами, надежда на душевное здоровье. Все то, что при всем разрушительном и бунтарском потенциале его прозы и публицистики, делало его чрезвычайно доригоризма консервативным в нравственных и политических вопросах. Он осуждает насильственное переустройство мира, семьи и даже собственной личности, почему большинство толстовцев и были чужды ему, и он откровенно издевался над ними. Он так и хотел навсегда остаться в круге традиции, а когда вынужденно покинул его, уйдя из дома, то немедленно умер. В этом было страшное предзнаменование будущей русской судьбы – ибо уйти из мира человеческих представлений и традиционных ценностей можно только в смерть, в катастрофу. Но тогда сам факт Толстовского ухода действовал на людей сильнее, чем его сразу же последовавшая гибель. И Горький продолжал спорить с ним. Ухода же его не понял вовсе. Он увидел в этом жесте отчаяние и отрицание, упорное деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого «в житие и живо святых отца нашего блаженного Болярина Льва». Хотя вот уж ничего подобного в толстовском бегстве не было. Это именно было бегство от жития во святых. Но был у них и главный пункт расхождения. Горьковская, рана, определившаяся любовь к деятельной и творческой Европе, ненависть к пассивной и цикличной Азии, к азиатскому принципу недеяния Как ни странно, этот бунтарь, особенно в 90-е годы, когда мировоззрение его, наконец, определилось, очень любил государство и злился на толстовскую антигосударственную проповедь, на его, как тогда писали, анархизм. И то сказать, такое мировоззрение по-горькому предопределено пытками истории нашей. И если б не пытки, так и государство необходимо, ибо без него какая же организация жизни, какое же творчество и рост. Вот русский парадокс. Революционер Горький защищает государственные институты от помещика Толстого. Но и это можно понять. Толстой не нуждался во внешних скрепах. Он сам был человеком традиции и отлично знал, что можно, что нельзя. Государство ему в этом только мешало. Горький, человек ниоткуда, ни в одном классе не ужившийся, слишком ясно сознавал свои бездны и бездны того народа, среди которого жил. Отсюда его фанатичная вера в некие великие ограничивающие силы – государство, культуру, даже и Бога, если этот Бог будет не церковным, а новым, рукотворным, результатом коллективного творчества, общественного договора, если угодно. Тут и корень всех их различий. Толстой неустанно доискивается правды. Горький ее ненавидит, отрицает, хочет создать заново. Толстой бьется над тем, чтобы максимально точно изобразить реальность – Горький устал от нее, видеть ее больше не может и мечтает только о том, чтобы заменить ее другой, рукотворной. Эту рукотворность, затейливость вымысла и промысла необычайно прельщала его в искусстве. Не зря он так любил китайские вазы, затейливые украшения, витые безделушки, все, чего Толстой не признавал, хваля искусство только за душеполезность и изобразительную мощь. В этом и роковое противоречие их биографии. Толстой всю жизнь прожил оседло, мечтал уйти, а уйдя тут же умер. Горький всю жизнь странствовал, а осев тут же впадал в тоску, ни на одном месте, не выдерживая дольше года к ряду. Глава 11. Начиная с 1900 года, 32-летний Горький уже русский классик. Так мало кому в нашей литературе везло.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 Но я ведь умником себя не считаю. Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю, потому что очень уж вы любите на всю и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто вам поможет? Никто не поможет. И некому, и не стоит. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь, я ужасно люблю ковать. Перед тобой красная бесформенная масса, злая, жгучая...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 и омерзение к себе, овладевшего русским обществом на рубеже веков. Хватит ныть, хватит жаловаться, пора переменить жизнь. Пришел Горький, привел простого, сильного, веселого человека. Ура Горькому! И поди разберись, что этот веселый Нил на самом деле самодовольный эгоист, не умеющий никого пожалеть, в чем справедливо упрекает его Татьяна. Новый человек выше жалости. Ему женщина жалуется на тоску и бессмысленность жизни, по сути, в любви ему признается а он ей рассказывает, как любит ковать. И таких диалогов в мещанах множество. Сколь неотвратительно мещанская жизнь, как ни группа ее уклад, а ведь и за Бессеменовым есть своя правда, и жалко ему смотреть на дело рук своих, для которого не находится наследника. Но зритель 1901 года не желал жалеть Бессеменова. Он узнавал себя в цинике Петре и завидовал Нилу, любителю ковать,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 Каждый в самом деле вычитывал в его пьесах и рассказах то, что хотел прочитать, и соответствовать этим взаимоисключающим представлениям становилось все труднее. Еще труднее жилось ему в Нижнем, где он существовал уже фактически под гласным полицейским надзором. Чего опять-таки не отнять у Горького, так это исключительной жажды деятельности и полной неспособности наслаждаться комфортом в одиночку.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 Отдавать студентов в солдаты – мерзость. Наглое преступление против свободы личности. Идиотская мера обожравшихся властью прохвостов. 4 мая 1901 года перед Казанским собором прошла огромная студенческая демонстрация. Ее разогнали жандармы. И Горький написал о ней подробную прокламацию, названную «Опровержение правительственного сообщения». Он был там у Казанского и все видел.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 стало манифестом Первой русской революции. Глава 12. Не знаю, имеет ли смысл напоминать читателю это сочинение, давно разошедшееся на цитаты, но перечитать его имеет смысл уже хотя бы потому, что стихи-то, в общем, хороши, белые, в отличие от рифмованных, горькому удавались. Здесь он писал с натуры, как-никак часто бывал у моря, видел шторм. И если оставить в стороне революционный пафос, то сама пластическая картина моря перед бурей» удалась ему чрезвычайно. Главное тут верно найденный ритм, четырехстопный хорей, идеально выражающий страшное напряжение в воздухе, предгрозовое, жадное ожидание. Хороша и цветовая гамма песни, черное, белое, синяя, Синим пламенем пылают, стоит туч над бездной моря, море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Как хотите, а это здорово, это динамично, это отлично запоминается. И во всем этом какая-то свежесть, радость, никакого отношения не имеющая к русской революционной ситуации. Хватит бояться, хватит ждать катастрофы, пусть она уже разразится. И не так все страшно, как кажется. В гневе грома чуткий демон он давно усталость слышит. В контексте веселых мелодий остроумных, как всякая горьковская сатира, песня, конечно, звучала сильнее. Там изображены птицы-доносчики, птицы-обыватели птицы-мечтатели, грезящие ококо Коко конституции На их фоне буревестник еще ярче, и ясно, по крайней мере, к чему ведет автор. Он призывает ни на что не надеяться и ничего не бояться. Но и в таком изрезанном виде весенние мелодии свое дело сделали — Несмотря на избыточную картинную образность, на всякого глупого пингвина и вещих гагар, которым недоступно наслаждение битвой жизни, Буревестник самим своим ритмическим решением и цветовым рисунком внушает читателю некий грозный восторг. И это серьезная заслуга Горького, не говоря уже о том, что сама позиция, не надеяться ни на какие легальные способы борьбы, в России тоже актуальна. Пингвинам и гагарам тут действительно ничего не светит. Да, примота басенного хода, да, примитив, но энергия искупает все. Власти не нашли ничего умнее, как выслать Горького с семьей из Нижнего в Крым. На всем пути следования его поезда были организованы студенческие демонстрации и восторженные митинги. В Харькове чуть вокзал не разнесли. Горький увидел в этом, разумеется, не только и не столько взлет личной славы. Он впервые понял, насколько серьезна общественная ситуация в стране, где высылка одного, пусть знаменитого писателя с расплывчатыми революционными идеями, способна возбудить такую реакцию интеллигенции. В Крыму он лечился близ Ялты, без права проживания в ней, много общаясь с Толстым и обдумывая следующую драму. Этой драме суждено было остаться самым популярным его произведением – популярным без всякого искусственного насаждения и принудительного изучения. Эволюция ее замысла весьма характерна. Пьесы Горького ведь в большинстве своем бессюжетны, это именно картины, как он их чаще всего называл. Исключения составляют его немногие чисто драматургические фабульные удачи вроде «Фальшивой монеты» или «Старика». Но это вещи поздние, далеко не имевшие того успеха. И даже в замечательно напряженном «Старике» проблемы с развязкой. Новая пьеса имела поначалу сюжет столь простенький, что автор сам от него быстро отказался. Горького занимал ночлежный быт, интересовали типы дна. Он захотел написать очередное свидетельство об ужасе этой подпольной жизни, в которой все друг друга ненавидят, но тут приходит весна, ночлежники выползают на солнышко, начинают благоустраивать свой грязный двор и на этом как-то примиряются, улыбаются друг другу, жизнь, короче, налаживается как в современном анекдоте про бомжа. Не под влиянием ли бесед с Толстым сформировался такой вполне толстовский замысел? По ходу работы над пьесой, однако, он приобрел совершенно новые черты. В пьесе возник Лука, без преувеличения самый обаятельный герой горьковской драматургии. Этот старичок-странник, явно с криминальным прошлым, беспаспортный, то ли беглый каторжник, то ли бродяга с каторжным опытом, вносит в жизнь ночлежки бесспорную новизну. У него нет ничего общего с кротким странничком из русской социальной литературы. Этот старец состерный язык, чего стоит знаменитая реплика в ответ на слова полицейского Медведева «Я, мол, не видел тебя в моем участке». Это от того, дядя отвечает Лука, что земля-то не вся в твоем участке поместилась. Осталась маленькая опричь его. В суматохе, в которой убит хозяин ночлежки Костылев, Лука умудряется исчезнуть первым, что дает некоторым толкователям основания полагать, будто он-то на самом деле и убился. Наконец он обладает уникальным даром проповедника, иначе как бы прочие ночлежники поверили в его столь убедительные утешения. А больную Анну, романтическую Настю, спившегося актера, разорившегося барона, опустившегося бубнова, изувеченного татарина, только бывшего телеграфиста Сатина не утешает, потому что Сатин в этом и не нуждается. И Лука отлично чувствует это. По сути, они два главных героя пьесы. Но, и в этом впервые проявляется мастерство Горького драматурга, прямого контакта между ними почти нет. Их спор заочный. Многие и небезосновательно видят в Горьковской пьесе спор с Толстым и чуть ли не месть Толстому. Еще читая графу первую редакцию пьесы, ту самую, в которой пока мест не было Луки, Горький услышал от него недоуменный вопрос, очень его обидевший. «Зачем вы это пишете?» Самоцельное изображение низов и их страданий в самом деле было Толстому чуждо. «Хорошо, так вот же тебе. Вот зачем я это пишу». «Я хотел поставить вопрос о правде и сострадании», — признавался Горький впоследствии. Правда, увидеть в Толстом утешителя и сострадателя было уж совсем проблематично. Скорее, он похож на Луку, как Горький характеризовал его после в поздней статье о пьесах». Наиболее распространен среди бродяг и странников по святым местам утешитель-профессионал, ремесленник. Он утешает, потому что за это кормят. Есть еще весьма большое количество утешителей, которые утешают только для того, чтобы им не надоедали своими жалобами, не тревожили привычного покоя ко всему претерпевшейся холодной души. Самое драгоценное для них именно этот покой – это устойчивое равновесие их чувствований и мыслей – Затем для них очень дорога своя котомка, свой собственный чайник и котелок для варки пищи. Утешители этого рода самые умные, знающие и красноречивые. Они же поэтому и самые вредоносные. Конечно, сказать о Толстом, будто он утешает, потому что за это кормят, немыслимо ни при какой враждебности. Ясно, что речь идет о другом, о его ко всему претерпевшейся душе, о внутренней холодности. Горький эту холодность чувствовал и боялся ее, потому что сам, так спокойно и свысока, относиться к жизни не умел. Ему кажется, что вся толстовская программа действий — самосовершенствование, опрощения, ненасилие — как раз и есть паллиатив сладкая ложь самоуспокоения. Интересно, что против толстовской морали взбунтовался в свое время и Чехов. Видимо, эта мораль в самом деле для очень сильных и очень счастливых людей. Другим она не подходит им без внешних перемен никак. Бунт Горького против Толстого, отразившийся в новой драме, тоже в некотором смысле бунт против Бога, который вдобавок изображен весьма неприглядно. Чтобы противопоставить нечто утешительной проповеди Луки, понадобился телеграфист Сатин, который и произносит гимн человеку. Но вот мастерство Горького. Вот приметы его ранних сочинений, где литературщина выворачивалась наизнанку. Этот гимн, произносится с пьяну и хвалу человеческому всесилию провозглашает нищий человек дна этот замечательный драматургический контрапункт лишь одно из тех сильных противоречий на которых держится пьеса утешитель оказывается убийцей ведь именно из за него гибнет обнадеженный был актер нищий говорит о величии а хозяин ночлежки костылёв самое бессильное больное и в конце концов гибнущее существо. Это контрасты простые, лобовые, но для театрального искусства ничего другого и не надо. Глава 13 К постановке пьесы театр подошел весьма серьезно, как это вообще было свойственно раннему МХТ во всем, желавшему дойти до самой сути. Станиславский вспоминал, «Нам захотелось видеть самую гущу жизни бывших людей».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 и он бросился им в голову. Они побагровели, перестали владеть собой и озверели, посыпались ругательства, замахнулись, ринулись на но тут бывший с нами Гелеровский крикнул громоподобным голосом пятиэтажную ругань, ошеломив сложностью ее конструкции не только нас, но и самих начлежников Они остолбенели от восторга и эстетического удовлетворения. Вообще этот быстрый переход от восторга к ярости и обратно называется эмоциональной лоббильностью и сопровождает последние стадии распада личности вследствие алкогольной деменции. Но артистов МХТ умелило и это. Кстати, Ленин, впервые посмотрев на дне, уже после революции, отозвался о постановке «Кисло». Начлежные нравы и реалии показались ему недостоверными –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 После этого пальма благополучно гибнет, и на месте прежней теплицы выстраивается новая, пониже и поплоше. Но пока идет общественный подъем, население восторженно поддерживает любой намек на социальное переустройство и восхищается всяким изображением своих язв. Чем язвы кровавее и отвратительнее, тем сильнее общественный восторг. Пьеса, получившая в итоге название «На дне», хотя Горький назвал ее «На дне жизни», обошла весь мир,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 В том числе и самое суровое – испытание конкуренции. Начиная с 1907 года, Горький уже не был самым известным писателем России. Он уступил пальму первенства Леониду Андрееву. Хотя известность у того была более двусмысленной, а ругань его в адрес более хамской. У Андреева ведь не было за плечами босяцкого опыта, вызывающего инстинктивное уважение у русской критики. Глава 14. Горький заметил его еще в 1898 году, прочитав «Баргамота и Гораську» и выделив в рассказе именно то, что любил использовать сам – «Иронию над фабульной схемой», в данном случае над классическим пасхальным рассказом о кратковременном примирении социальных полюсов, городового и бродяги. Эта извительная ирония, разъедающая скепсис, вообще были характерны для Андреева – И там, где Горький останавливался, начиная благоговеть и восхищаться, он продолжал насмешничать или презрительно отворачиваться. Вообще они с Горьким были противоположны во многом. Андреев был малообразован и терпеть не мог чтения. Горький же читал с жадностью начетчика. Андреев обожал мать, вырос в любящей семье, Горький не знал ничего подобного. Но оба любили в детстве опасные игры. Оба вспоминали о том, как лежали на рельсах под товарником, преодолевая страшный соблазн поднять голову. Оба в юности прошли через попытку самоубийства. Андреев даже говорил, что человек, не пытавшийся убить себя, дешево стоит. Роднила их изобразительная мощь. Но то, что у Горького было силой изображения, у Андреева чаще всего заменялось силой воображения. Конечно, как сочинитель, мыслитель, изобретатель фабул, Андреев изощреннее и тоньше Горького он кажется вообще был лучшим русским драматургом начала века и одним из самых мрачных но и самых сильных новелистов горький достовернее приземленнее и со вкусом у него дела обстоит лучше хотя и далеко не так хорошо как у чехова андреевских страстей при увеличении и нагнетаний у него нет и в помине правда андреев умел писать интереснее вероятно потому что его сюжеты литературнее а физиологической отвратительной правды у него меньше Горький любил его ловить на незнании элементарных фактов. Но что роднило их по-настоящему, так это фанатичная любовь к литературе и признание ее единственным занятием, для которого стоило жить. Говорить об этом деле они могли часами, и раз, по признанию Горького, 20 часов просидели за литературным спором, выпив два самовара. Андреев поглощал крепчайший чай в немыслимых количествах. В 1901 году Горький привлек Андреева к сборникам товарищества Знание, которое он вместе с издателем Константином Пятницким тогда возглавил. Это была одна из самых прославленных, заслуженно знаменитых культурных инициатив начала века. Знание стало первым издательством не только для массового читателя, но и для демократического писателя, которому оно предложило настоящие гонорары. Поначалу Горький руководил издательством заочно, местом ссылки после Крыма ему определили Арзамас, но уже с 1903 года поселился в Москве и взял дело в свои руки. Он выпускал под своей редакцией по 4 альманаха знания в год, грамотно используя небывалый интерес к своему имени, как сказали бы сейчас В знания перешли почти все литераторы, которые в 1899 году вступили в созданное Николаем Телешовым товарищество «Среда» — клуб молодых социальных реалистов, собиравшихся по средам. На средах бывали и Андреев, и Бунин, и Куприн, и сам Горький, и недавно познакомившийся с ним Шаляпин.